Я прошлым летом и днем так грохнулся озим, что после пяти зубов не досчитался. Ну да то дело другое. Надо было потешить государя великого князя, перенять лесу от опушки. А теперь из-за чего я стану себе ребра-то ломать? Что ж делать, товарищ, — сказал Тароп, воздерживая своего коня. — Дело-то спешное, за которым я послан. — Да зачем тебя послали за почайну? Уж не обошли ли там медведя? То-то и есть, что обошли. Завтра, чем свет, пошлют отыскивать его берлогу. Вот что. А ты, видно, послан, чтоб согнать побольше народу. Ну да. А зачем меня послали с тобою? Ты знаешь, зачем. Проводить до Олеговой могилы. Оттуда я дорогу хорошо знаю. А здесь-то я редко бывал. Да мне же надобно будет и коня тебе отдать. Как так? А как же? Да разве можно верхом обойти медвежью берлогу? В ином месте и пешком-то на силу продерешься. Охотник замолчал, а тороп, продолжая ехать небольшою рысью, принялся по своему обыкновению насвистывать и мурлыкать в полголоса песенки. Более получаса ехали они, не говоря ни слова. — Ну вот и Олегова могила, — сказал, наконец, охотник, указывая на высокий курган, который чернелся вдали на скате горы Щековицы. — А вот прямо желань. — Ну что дальше, что ли, ехать? — Нет, здесь все пойдут знакомые места. Не заплутаюсь, — отвечал Тороп, слезая с коня. — Прощай, Зудила. — Скажи господину с т и м и д у что я свое дело сделаю, и постараюсь поставить милого дружка туда, куда он приказывал. Да, кстати, возьми уж с собой этот проклятый зипун. Вишь, какой он долгополый. Пешком-то в нем недалеко уйдешь. Ночь теплая, и в одной рубахе не озябну». Тороп скинул с себя охотничье платье, отдал его зудиле, и, оставшись в одной подпоясанной ремнем рубашке и меховой шапке княжеского ловчего, отправился по дороге, ведущей к урочищу желаний. Когда тороп вошел в дремучий лес, который, идя от этого урочища, распространялся верст на двадцать во все стороны, то невольно призадумался. Вечерняя заря уже потухла, и хотя в то же самое время восток начинал светлеть, и черные тучи превращались в прозрачные облака, слегка посребренные первым отблеском утренней зари. Хотя темнота не могла долго продолжаться в конце нашего мая месяца, когда, по словам простого народа, заря сходится с зарею, но довольно было и одного часу совершенной темноты, чтобы сбиться с дороги и зайти в такую глушь, из которой после и в целые сутки он едва бы мог выбраться. Не раз уже случалось торопу плутать в этом лесу, коего большая часть была заповедана еще со времен великого князя Святослава. Он не знал, на что ему решиться, дожидаться ли, пока забрежет слабый свет, или пуститься на удачу по дороге, которая при каждом перепутье дробилась на бесчисленное множество тропинок и следов, наделанных охотниками, пчеловодами и жителями окрестных мест, которые приезжали в этот лес подбирать валежник. Сверх того, хотя Тороп не мог назваться трусом, но он боялся леших, русалок и знал так много рассказов о хитрых кикиморах и злом буке, что невольный трепет пробежал по его жилам, когда при входе в этот дремучий лес его обдало холодом, и густой мрак, этот вещий мрак лесов, как будто бы, опускаясь с древесных ветвей, обхватил со всех сторон и одел его таинственным своим покровом. «Но если я буду дожидаться утра», — подумал Тароп, «если вышато, узнав о моем побеге, успел предупредить меня?» «Нет, так и быть, пойду на удачу. Была не была, авось не заплутаюсь». И вот Тароп, как робкий заяц, прислушиваясь и озираясь поминутно, пустился почти ощупью по узкой дороге. Чем он шел далее, тем чаще становился дремучий лес и темнее мрак его окружающий. Кругом царствовала такая могильная тишина, что он слышал и мог считать каждое биение своего сердца. Все предметы принимали какой-то грозный и чудный вид. Тут опаленная громом сосна протягивала к нему, как длинные руки, свои сохшие черные ветви. Там из-за деревьев, Как в белом с а в а н е мертвец выглядывал березовый пень. Вот что-то перекатилось через дорогу, вот черный ворон встрепенулся и замахал с просонья широким крылом своим. Тут вдруг из-под куста затеплились, как две свечи, глаза дикой кошки и завыл в дупле зловещий филин.